Глава 16 Девчонки быстро скооперировались и развели бурную деятельность. Янка с Улькой добрались до истории болезни Лены и консультировались со знакомыми специалистами. Колено требовало приличного ремонта, и Янка пошла к единственному хирургу-ортопеду, за качество работы которого могла ручаться – Леониду. «Занят?» – сдержанно уточнила девушка, уже войдя в кабинет бывшего жениха. «Даже если да, то ты уже ворвалась», – тяжко вздохнув, скептически произнес мужчина. «Чем обязан?» «Помощь твоя нужна», – честно произнесла Яна. «Даже так?» – смыкнула лёня «Я знаю, что мы расстались с не лучшими друзьями, но ты единственный, кому я доверяю в нужном мне деле», – серьезно сказала девушка. «Даже не знаю, что могло такого произойти», – продолжал иронизировать мужчина, сидя за своим столом. «Ленка в аварию попала, и ей нужна серьезная операция», – тихо произнесла Яна, присев напротив него. «Лучше тебя никто ее не проведет». «Когда это случилось?» – тут же серьезно уточнил Леонид, сбросив себя налет надменности. «Несколько дней назад», – пожала плечом девушка. «Она пролежала в отключке три дня, а мы и не знали, что с ней». «Как она?» – тихо спросил мужчина, давно знавший Лену. «Лучше, но колено надо собирать. Врач сказал, что дело будет трудным, и он не решился бы взяться». С тяжким вздохом произнесла Яна. «Ты первый, о ком я подумала?» «Карта с собой?» – коротко уточнил Леня. Девушка молча протянула ему папку со отсканированными документами, которые мужчина изучал в течение длительного времени, тщательно рассматривая снимки. «Что скажешь?» – тихо спросила Яна, устав от ожидания. «Что дело, дрянь!» – со вздохом произнес Леонид. «Если ее лечащий врач напортачит, Ленка будет хромать всю жизнь. Надеюсь, она не мечтала о карьере танцовщицы. Можешь помочь?» – сдержанно уточнила девушка, почувствовав, что он не хочет ввязываться. «С одним условием». Он вдруг, помолчав, произнес мужчина. Не успела Янка сообразить, как он продолжил. «Ты прекратишь пьяные концерты под моими окнами». «Что?» – удивленно переспросила она. «Это было всего один раз. Твоего одного раза хватило», – хмутнул Леонид. «Меня уже весь дом знает. Может, уже закроем эту тему?» «Хорошо», – сдержанно кивнула Янна, понимая, что пора оставить этого мужчину позади. «Ты поможешь? Операцию надо делать в ближайшее время, иначе кости начнут срастаться». вздохнул бывший жених, открывая свой большой журнал, в котором было все разлиновано и заполнено убористым почерком. «У меня есть одно окно в этом месяце. Пятница, 13 -е. В следующий раз могу только через месяц, 26 шестого числа. Пятница подходит». Тут же согласилась девушка. «Лена же не суеверна?» хмыкнул Леонид. «А то уж я думал, что мракобесие и суеверие обеспечат мне выходной». «Самое главное, что ты не суеверный», пожала плечами Яна. «Пусть ее перевезут одиннадцатого». Деловито продолжил мужчина. «Анализы и подготовка займут пару дней. От тринадцатого проведу операцию». «Спасибо, Лень», – тихо произнесла девушка, понимая, что его время дорогого стоит и лучшего специалиста не найти. Неожиданно Леонид посмотрел на нее как-то иначе, уже без прошлых обид и налета своей привычной высокомерности. «Ты счастлива с ним? Он не обижает тебя?» – скованно спросил мужчина. «Он хороший мужчина». Не зная, как реагировать, ответила Яна. «Для тебя это разве аргумент?» С укором хмыкнул он, намекая, что ему этого обоснования не хватило, чтобы быть с ней. «Я люблю и любима». Пожав плечом, девушка привела еще один довод. «Ладно», – кивнулся вздохом Леня, принимая ее решение быть с другим. «Надеюсь, ты встретила своего человека. Когда-нибудь и ты найдешь свою половинку таблетки», – весело отозвалась Янка, улыбнувшись ему. «Иди уже», – закатив глаза, бросил мужчина. «Передай Лене, чтобы не нервничала и не шевелилась». Я жду на столе тоже что увидел на снимках, и никаких смещений». «Так точно», – отсультовала девушка, покидая кабинет врача. «Ты прекрасный врач и друг. Это лишь до тех пор, пока ты не увидишь счет за мои услуги», – бросил ей вдогонку Леня. Новость о том, кто будет оперировать Лену, разлетелась со скоростью пожара по сухим веткам. Сама пациентка как-то успокоилась, зная, что Янгин бывший – специалист экстракласса, который не раз проходил стажировки за рубежом, и запись к нему была на месяц вперед. «Надеюсь, ты не пошла на преступление, чтобы меня прооперировали так быстро?» — хмуро спросила Лена, когда подруга явилась к ней в гости. «Нет», — отмахнулась Янка. «Леня не подонок, просто нудный тип. А Валерон где?» «Поехал встречать моих родителей», — вздохнула девушка, уже чувствуя нехватку любимого рядом. «Скоро они должны быть тут». «В райском саду опять запели птички?» — хитро спросила подруга, пошевелив бровями. «Пока даже не загадываю, если честно, но я безумно рада, что он рядом». с облегчением призналась Лена. Эти месяцы были ужасными. «Теперь выдыхай и не нервничай», мягко произнесла Янка. «Тебе предстоит операция и реабилитация, а потом закатим свадьбу. Мы с тобой уже собаку съели на этом деле». «Свадьбы не будет», тихо призналась девушка. «Что?» удивилась подруга. «Я думала, Валерка сделал выводы, и у вас все как надо будет, гулянка и бэбик». «Я про само торжество», уточнила Лена. «Мне твоей хватило за глаза, так что я не хочу банкета и прочих радостей. Мы с Валерой давно не молодожены, да и деньги сейчас на лечение уйдут». «Про деньги даже не волнуйся», – спокойно ответила Янка. «Этот мудак, который виновен в аварии, заплатит по полной, а если надо, то мы скинемся». «Надеюсь, этого не понадобится», – мягко возразила девушка. «Но спасибо». Полчаса спустя, в течение которых подруга делилась своими заботами, прибыли родители и Валера. Мама с папой обеспокоенно рассматривали скованную гипсами и бинтами дочь. Мужчина вышел проводить Яну, которая инспектировала его по поводу предстоящей операции, давая родителям остаться наедине с дочкой. «Так, завтра будем перевозить Ленку, и готовить к операции», — напомнила Язва. «Не корми ее перед наркозом». «Она так исхудала вздохнул Валера, шагая рядом с девушкой. «Потом откормишь», — отмахнулась Янка. «Она в гипсе почти три месяца будет, а потом еще пару месяцев в Лангете». успеет нарастить жирок. Заглянув к врачу, они услышали о том, что к транспортировке все готово. И палата будет ждать Лену через три дня после операции. А также плановое наблюдение и консультации с лёней как и оговаривалось раньше. Янка тараторила, как электропила, и, уладив все вопросы, быстро выскочила за дверь, явно куда-то опаздывая. «Мужчина, содержитесь Вдруг произнес врач, у которого наблюдалась Лена. «Ваша невеста на момент аварии была беременна. Срок не больше семи недель». Услышав эту новость, Валера, не чувствуя пола под ногами, уселся на стул, с которого только что поднялся. Лена была беременна. К сожалению, плод не пережил травмы. Ровно продолжил Ускулап. Последствий выкидыша нет. Ваша невеста вполне сможет иметь детей в будущем. Но желательно после реабилитации. После операции мы будем еще проверять, как заживает колено. А это рентген и прочие процедуры. Она будет малоподвижна, поэтому советую пока повременить с детьми до полного выздоровления пациентки. Понял. выдавил мужчина, стараясь дышать через рот. «Она знает?» «Я не уверен, что девушка была в курсе своего положения», с сомнением произнес врач. «Обычно они тут же спрашивают о ребенке». «Не говорите ей», тихо попросил он. «Она не переживет эту потерю». «От меня эту новость никто не услышит», коротко кивнув, ответил из кулап. Словно во сне Валера вышел из кабинета и осел на кушетке в коридоре. Услышанное никак не укладывалось в голове. А Лена потеряла ребенка, их ребенка. Срок совпал с тем днем, когда мужчина забрал ее из отделения домой. Все сложилось в голове, словно прояснилась картинка. Валера думал, что в той аварии он едва не потерял самое дорогое, а на деле все же потеря была. Мужчина не понимал, как быть. Сказать Лене он не мог. Это уничтожит ее. Это было бы слишком жестоко. Но с каждым вдохом грудь набирала все меньше воздуха, и сердце сжималось. Этот ребенок бы пострадал еще в утробе, если бы выжил в аварии. Рентген, операции и наркоз. Наверное, хорошо, что все так сложилось, но вот душа мужчины горела внутри от мысли, что умер не просто какой-то там плод, а их с Леной малыш. Когда родители наконец-то уехали с Лялькой и Андреем, когда больница погрузилась в тишину и темноту, Валера все еще был погружен в печаль. Глядя, как его любимая женщина спит, мужчина чувствовал свою вину. Он был виноват, что отпустил ее, что не дал мечте осуществиться, что не любил так сильно, как Лена того заслуживала. Он был виноват в том, что она попала в аварию и потеряла ребенка. Их ребенка. Ком в горле рос с каждым вздохом, а душа продолжала мучительно пылать. Его женщина оказалась тут, едва не расставшись с жизнью и потеряв ребенка. Его страхи и нерешительность заставили Лену пройти через все это. Когда любимые страдают за твои грехи, это больнее, чем раны, сочащиеся кровью. Медленно протянув руку, Валера положил ладонь на живот девушки. Мягко поглаживая ее, Он представлял будто их ребенок все еще жив и растет час за часом, месяц за месяцем, а затем появится на свет. Ленину улыбку, когда она прижала по малыша к груди, и душа на мгновение перестала болеть, обжигаемая виной и сожалением. «Ты здесь?» — сонно спросила девушка, разбуженная его дрожащей ладонью. «Я всегда буду рядом», — мягко ответила Валера, загнав свои мысли и образы в тайные уголки сознания. «Думала, ты сегодня поедешь домой». Поморщившись от дискомфорта, продолжила Лена. «Что мне там делать?» Пожав плечами, ответил мужчина, потягивая стул ближе к больничной койке. «Ты здесь, значит, и я тут должен быть». «Валер, ты ничего не должен», устало произнесла девушка. «Если ты тут только из-за чувства долга или еще какой-то другой фигни, то не надо. Я здесь потому, что хочу быть только здесь», член раздельно произнес Валера. «Ты моя. Всегда была и остаешься моей». Разлука ничего не поменяла. — хмыкнула Лена, принимая его правоту. Она чувствовала их связь все то время, что провела в одиночестве. «Это не так», — вздохнул он. «Она поменяла меня, мое отношение к тебе и будущему. Что именно изменилось?» — с беспокойством спросила девушка, вдруг нахмурившись. «Я люблю тебя сильнее, чем прежде», — уверенно произнес Валера. «И вижу наше совместное будущее». «И какое оно?» — ровно спросила Лена, смиряясь с любым его решением. «После того раза мы больше не обсуждали детей. Я думала, что ты уже передумал». «Ты и я», – кивнул он, – «мы семья. Сначала ты должна поправиться». «Оправиться от травм, пройти операцию и залечить все раны». Услышав эти слова, девушка опустила взгляд на свою руку, которая лежала поверх мужской ладони. На мгновение ей показалось, что все изменится, но, видимо, для нее уготована лишь такая судьба. «А потом мы будем готовы стать родителями». произнес Валера, заставив Лену замереть от неожиданности. «Ты уверен? Не стоит давать мне надежду, а потом отбирать ее», умоляющая попросила девушка. «Больше нет сомнений, Масюнь», тихо отозвался мужчина, поцеловав ей руку. «Ты единственная для меня. Всегда была и остаешься. И я хочу, чтобы у нас родился малыш». «Валер», прошептала она. «Хватит страхов и неопределенности», уверенно произнес Валера. «Я потратил слишком много нашего с тобой времени на это». и не хочу больше терять возможностей. «Ты счастливая? Моя радость и цель в жизни!» Лена, вздохнув, закрыла глаза, почувствовав, как на душе стало намного легче. Это решение любимого мужчины действительно выстрадано, и не только за последние месяцы разлуки, но и годами совместного проживания. Девушка давно решила, что там в паспорте и не важен. Отношения он не сохранит, если люди друг друга не любят и не хотят быть вместе. Но ребенок – это совсем другое дело, Это будущее и воплощение их любви и душ вместе. «Спасибо», – прошептала она, посмотрев сквозь слезы. «А за такое ты не должна благодарить», – прищурившись отозвался Валера. «Я дурак и не должен был отпускать тебя. Никогда». «Это дело прошлое», – вздохнула Лена. «Пусть все плохое останется там, а в завтрашний день мы возьмем только хорошее». Закрыв глаза, мужчина пустил голову на ее бедро и почувствовал девичью ладонь на своей макушке. «Я так истасковался по тебе», – прошептал он, вздыхая. «И я еще больше», – мягко ответила Лена, поглаживая любимого человека, которого звала во снах каждую ночь. Операция прошла успешно. лёня профессионал своего дела, провел процедуру в компании нескольких студентов, которым такой опыт был очень кстати. Все подруги приходили поддержать Лену, но от наркоза она приходила в себя в компании Валера и родителей. Лелька волновалась и забрасывала маму смс о самочувствии сестры. Как ни удивительно, но вскоре девушка пошла на поправку. Гипс руки через месяц сняли, а вот колено все еще было заковано. Родители, успокоившись, что жизнь дочери вне опасности, отбыли в Архангельск, а Валера давно перевез вещи девушки обратно домой. Очередное обследование вновь привело Лену в палату терапии, и подруги поспешили навестить и развлечь девушку от скуки. В один из вечеров к ней приехала глубоко беременная Сашка с мужем в гости. Чита Красновых выглядела внушительно и представительно. Подруга, скорее, первая из-за своего большого живота, а ее супруг однозначно второе. Следом за ними появилась Янка, которая частенько заскакивала к Лене в палату. Заметив язву, Сашка с мужем едва сдерживали улыбки. «Ни слова!» – со вздохом произнесла Янка. «Я даже ничего не успела сказать!» – воскликнула Сашка, разведя руки в стороны. «Это ты виновата», — недовольно рявкнула подруга, округлив глаза и, мрачно наблюдая, как Стас отошел чуть в сторонку и присел на кресло, давая девушкам наговориться. «И нафиг ты его притащила с собой? Он мой муж», — напомнила Сашка. «Это я помню», — язвительно выдала Янка. «Что за муха вас покусала?» — понимающе высказалась Лена, глядя на подруг. «Что он тут делает?» — продолжала допрос воинственная язва. Просто Стас боится, что я рожу в любой момент, а его рядом не будет. Вот и ходит за мной, — оправдалась Сашка. «Ау, вы меня вообще слышите?» — весело спросила Лена, поняв, что девки как-то в контрах. «Что происходит?» — удивленно спросил Валера, входя в палату и озадаченно взирая на посетителей, поздоровавшись за Стасом за руку. «Привет!», привет — привет отозвался Сашкин муж. Янка отчебучила и не хочет признавать свою вину. «Че я-то?» — рявкнула язва в тот же момент. Пока Валера подходил и целовал Лену, девушки все еще пререкались и ничего не рассказывали, перебрасываясь друг с другом грозовыми стрелами. «Я вообще не виновата!» стояла на своем Янка. «Да ну!» весело хмыкнула Сашка. «Как можно не понять простой СМС?» «Да расскажите уже!» взмолилась Лена, поедая дольки нектарина, который принес ей Валера. «Нам уже интересно!» поддакнул любимый. «Хватит темнить!» «Ой, Янка, колись!» миролюбиво произнес Стас. «Такое замолчать не удастся, все равно узнаю». «Ладно», – сдалась подруга. «Нас с Илюхой пригласили на прием. А я же никогда в таких раутах не участвовала, ну и попросила помощи у этой козы. Я тебе все написала», – едва сдерживая смех, воскликнула Сашка. «Что-то можно было не понять». «Костюм вечерн», – взвилась язва. «Костюм вечерний», – уже хохоча пояснила подруга. «А я подумала, костюмная вечеринка». Мрачно призналась девушка, закатив глаза от бессилия Лена с Валерой откровенно улыбались, предвкушая нечто эпическое, судя по лицам присутствовавших. «А теперь представьте великосветский прием», улыбаясь во все тридцать зуба, произнесла Сашка. «Все в смокингах, вечерних платьях с бриллиантами. Тут такая анимая сцена, и толпа раступилась, словно море перед иудеями. Вдруг сидящий на стуле олигарх Краснов затрясся, будто в лихорадке и громко заржал, удивив Лену с Валерой. Сашка тоже заулыбалась, услышав заливистый смех мужа. А вот Янку это веселье явно обозлило. «Вы приперлись в других нарядах?» – осторожно спросила Лена, понимая, что сейчас будет бомба. «Да!» – мрачно ответила Яна. «Мы оделись парочки бананов!» В этот момент регламент медицинского учреждения был нарушен оглушительным хохотом. Стас уронил лицо в ладонь и ржал, как конь. Сашка схватила свой большой живот и уже охала от икоты. А Лена с Валерой даже не пытались держать смех. Лишь одна Янка сохраняла мрачное выражение лица. «Смейтесь, смейтесь!» – язвительно выдала Янка. «Я потом у Илюхи неделю прощения просила. Это не помешало твоему муженьку побеседовать с нужными бизнесменами на приеме», – лаконично произнесла Сашка. «И заключить выгодные сделки», – вставил Стас, продолжая улыбаться. «Эта коза подползла ко мне, и икающая от смеха, пока я пылала от стыда», – продолжила возмущаться Янка. Сказала, что в смс-ине было про вечерний костюм. Но к тому времени я это уже и так поняла. «Как ты могла не понять?» Смеялась подруга, утирая слезы и держась за свой животик. «Я даже у Илюхи спросила», — отмахнулась Янка. Он сказал, что у них все может быть. У нее на пусть была такая круглая наклейка, а у Ильи отросток, к которому другие бананчики крепятся, сыпала подробностями Саша. И тут же, достав телефон, стала листать кадры с памятного приема. демонстрирующие ярко-желтые поролоновые костюмы, запоминающиеся парочки. «Ты еще и нас?» – возмутилась язва. «Там все фоткали», – закатив глаза, отозвалась подруга. «Где вы такие костюмы откопали?» – хохотала Лена, разглядывая снимки. «Гагарин помог», – поджав губы, ответила Янка. «Это Илюхин незаменимый зам. Этот мужик может все». Новость о костюмной вечеринке разошлась среди всех подруг. И Янка с Ильей получили неофициальную кличку «Банановая республика», хотя по отдельности они все еще были принцем и язвой. Лена шла на поправку и все больше обитала дома, где Валера ухаживал за ней, словно девушка стала хрустальной вазой. Секс был таким же осторожным и нежным, чтобы не задеть загипсованную ногу. К моменту полного освобождения таков, Лена порядком измучилась и засиделась дома, спеша выйти на работу и, наконец-то, спокойно пользоваться своей ногой. В день снятия гипса ее сопровождала Улька, так как Валеру вызвали в командировку. Мужчина отпирался до последнего и не хотел ехать, но работу отодвинуть не получилось. «Как у тебя дела?» – спросила Уля, глядя на подругу. «Сегодня я буду свободной», – с восторгом заявила Лена, кивая на свою конечность. «Все-таки Ленька отличный врач. Илюха, как узнал, что Янкин бывший тебя оперировал по ее просьбе, то немного перепсиховал», – доверительно прошептала Улька. Они с Ромой бухали один вечер. Даже катались к Лене домой выяснять отношения. Они с Янкой правда два сапога пара. Хмыкнула Лена, чувствуя, как жизнь вновь возвращается в ее тело. «И не говори», — хмыкнула подруга. «Но лучшего хирурга мы бы не нашли для тебя. Тем более в такой короткий срок». «Да, большое вам всем спасибо», — вздохнула девушка. «Я бы одна не справилась». «Ты не одна», — удивленно ответила Уля. «Мы твоя семья. Хоть и Лялька есть, и родители». «Я это почувствовала», – проникновенно кивнула Лена, вспомнив, сколько всего подруги для нее сделали. Анжелка, которая совсем недавно стала мамой, ездила к ней в больницу, когда Валерии надо было укатить домой, искупаться и приготовить еду. Эльза приезжала после работы и проверяла тетради в ее палате, чтобы девушка не оставалась одна. Янка с Улькой регулировали лечение, подыскивали для нее специалистов и лекарства. Сашка со Светкой постоянно на связи, несмотря на детей и беременность. Лялька наравне с Валерой обитала в больничной палате, а мужчины, сообща, решали вопросы с оплаты всего лечения. Валера позже признался, что водитель, который ее сбил, не хотел платить, но отвертеться ему не удалось. Время шло своим чередом, и Лена наконец-то успокоила все шероховатости своей душе. Пока лечение все еще требовало обследования и рентгена, о ребенке она и не думала, боясь, что это повредит малышу. Валера заметно изменился, хотя в целом их жизнь стала прежней. Разве что поцелуев и ласки стало больше. Со временем секс стал более страстным и жарким, возвращаясь в привычное русло. Любимый мужчина не скрывал, что воссоединение много для него значит, и жизнь заиграла новыми красками. Лена чувствовала, что ее любят каждой клеткой тела и фиброй души, отдавая взамен всю свою нежность. Спустя почти год после аварии девушка узнала, что ждет ребенка. Новость заставила замерить ее от восторга и паники. Она не решалась сказать Валерии, почему-то беспокоясь за реакцию любимого. Хотя они уже не раз обсуждали детей и даже какие хотели бы имена для малышей. «Ты какая-то странная», нахмурившись, выдал мужчина. «Все нормально». «И да, и нет», уклончиво ответила Лена, стараясь дышать через рот. «Поясни», недоуменно произнес Валера, замерев с ложкой в руке. «Все хорошо? Я сегодня была в женской консультации». Собравшись духом, начала девушка. «В общем, у меня задержка». «И... что это значит?» Спросил он, сведя брови. «У нас будет ребенок, Валер», — тихо произнесла Лена с напряжением, глядя на мужчину. Опустив ложку, любимый человек встал из-за стола, где они ужинали, и прошелся по кухне, уперев руки в бока. «Уверена? Это точно?» — напряженно уточнил он, остановившись перед девушкой. «Ты не рад?» — у панически уточнила Лена, вдруг почувствовав себя ужасно. Валера вдруг опустился на пол и сел по-турецки, глядя ей в глаза. Потянул за руку и усадил девушку на свои колени. «Я безумно рад, что у нас все получилось», — тихо прошептал мужчина, обняв Лену крепче. «Мы будем отличными родителями».